Часть вторая. Глава третья. Синдр. Похоже, в здешних краях шалят не лешие, а лишь лишачихи, потому что едва я зелёную красотку отшил, как тут же увидел знакомую тропинку. Я как раз вот с этого места плутанул, получается, круголями в какой-то ельник глухой забрёл, потом за зайцами погнался, потом на грудастую недоорку вышел и поохотился и с местными лесовиками познакомился. Сейчас ещё своих трёх белобрысых накормлю, будут совсем молодец. До валуна, рядом с которым мы костёр развели, я дошёл минут за 10 Торопился, почти бежал. Почему-то очень хотелось скорее увидеть Чахлу, обнять её, поцеловать. Жаль, с чем-то большим всё время мимо. И вот подбегаю я к костру, который вовсю горит, то есть кто-то совсем недавно в него веток подкидывал. Кручу головой по сторонам, а вокруг никого. И тут вижу над озером дракон. Низко летит, только что от земли поднялся. Способность размышлять из головы сразу выдула. Я схватил топор и ринулся за этой чешуйчатой тварью, потому что понял, спёр мою чахлу, пока я тут глазки всяким лишачихом строил. Чуть-чуть не успел, придурок никчёмный, прямо из-под носа какие-то крылатые громилы прут мою собственную поганку. Убью! Каарис. «Тебе хватило наглости вернуться в Тиспарию?» Я вздрогнула, подскочила и уставилась на Наорис, подкравшуюся ко мне совершенно бесшумно в человеческом облике. Хитро. Шум крыльев я бы услышала точно а так, с её-то лёгкой походкой и с моей глубокой задумчивостью. Это вначале я была одно сплошное ухо, а потом стала пытаться понять, что я чувствую к синдру и забылась. И ведь понимала, что кругом опасность. Какая из меня королева, когда я в своих чувствах к мужчине разобраться не могу? Я смотрела на разгневанную на Арис, а думала о своём чудовище. О том, есть ли у него иммунитет или нет. И что будет, если... Ведь дикарь. Объяснение о том, что Тхаарис, мой будущий муж, его не успокоит. Или успокоит. Как интересно у орков принято. Ледяные грани, что за глупости роятся в моей голове? В чем тут наглость? Я переживала смерть отца и хотела побыть одна. Теперь мне стало легче, и я вернулась. Переживала? Ты. Ты убила его? Ты и твой жених. Зачем? Я не стала спрашивать Нарис, на как она смогла поверить в этот бред. Я попыталась заставить её задуматься о другом. Зачем мне это было нужно? Я могла спокойно подождать ещё лет 200-300, повзрослеть, перенять у отца побольше опыта. Если я циничная убийца, так долго и старательно играющая любящую дочь, у меня всё равно должен быть повод, верно? Или я маньячка, убивающая всех без разбора? Тогда почему я не убила сначала кого-то другого попроще? Для тренировки. Раоброна, например. Или тебя. Или гармиру и панширу?» Сестра, гневно сверля меня глазами, приоткрыла рот, потом глубоко вдохнула, нахмурилась, снова приоткрыла рот и опять ничего не сказала. Я прямо ощущала, как в её голове мелькают различные варианты ответов, как она их перебирает, готовится выдать какой-то особо приглянувшейся мне, но потом находит в нём неувязку и начинает искать следующий. В этом было наше основное отличие. Обычно я сама обдумывала и принимала решения, тогда как на Арис очень часто слепо доверяла мужу. А сейчас ей приходится напрягаться самой. Иногда я пыталась представить, насколько сильно мне надо увлечься мужчиной, чтобы позволить ему решать за меня. Не знаю даже. Мне кажется, так сильно, как отца, я не полюблю никого. Раброна, ты бы не посмела убить. Тогда разразилась бы война. То есть ты признаёшь, что я не маньячка? Хорошо. Главное не сорваться и продолжать разговаривать с собственной сестрой, как с посторонней. Да так оно и есть на самом деле. Она совсем меня не знает, раз поверила в обвинение. Но мне нужно, чтобы Наарис не выдала меня Рооброну. Мне нужно немного времени. Мне нужно спасти Тхаариса. Ты... ты не убийца. Ты пошла на поводу своего жениха. Он тебя запутал. Не сорваться, не расплакаться. И спокойно, совершенно, абсолютно спокойно. Но почему мы решили провернуть это всё именно сейчас? И зачем я сбежала вместо того, чтобы насладиться успехом? Испугалась! Рыкнула на Арис и задумалась, продолжая злобно глядеть на меня. сама ты веришь? Циничные убийства собственного отца, а потом вдруг такой глупый детский побег?» Я посмотрела на сестру снисходительно ласково, словно это я старшая, а не она. Меня буквально трясло от напряжения. Приходилось постоянно следить, чтобы расслаблять пытающиеся сжаться челюсти. Пальцы я плотно сцепила за спиной, потому что внезапно всплыла давно забытая привычка теребить бусы или ожерелье. А я всегда так делала, когда нервничала. Значит, он убил и запугал тебя. нарис слегка расслабилась и уже сама посмотрела на меня с намёком на сочувствие. Очень хотелось и выкрикнуть, что это неправда. харрис не такой! Да даже если отбросить эмоции, ему тоже просто незачем это делать. Да и не смог бы он. Точно! Ты и правда веришь, что нашего отца легко убил бы выращенный и воспитанный им полукровка? Но Тхаорис признался! Сердце болезненно сжалось. Воздуха резко стало не хватать, а с трудом сдерживаемая истерика снова подкралась слишком близко. И? «Что именно он сказал? Как объяснил? Для чего он это сделал?» «Не знаю», — сестра пожала плечами и вновь нахмурилась. «Я не спрашивала у Рааброна». «То есть ты сама не присутствовала при признании?» «Так, а теперь главное не сорваться и не обругать родную сестру. Она просто любит мужа, вот и всё. Просто любит». Меня же не раздражало, что мама любила отца и верила ему. После твоего побега Рааบรон взвалил на себя всю тяжесть управления страной, и поиск убийцы отца он тоже взял на себя. Мне было тяжело, и я очень понимаю маму, которая не справилась и не захотела жить дальше. Она разочаровалась в тебе. Нарис. Я спокойно Я не хочу наорать на сестру, не хочу схватить её за плечи и трясти, пока она не поймёт, что подозрительнее всех себя ведёт её собственный муж. Мне ни к чему было убивать отца, потому что я не готова пока стать королевой. Но если бы убила, то не стала бы убегать, чтобы оставить королевство в руках Раоброна. А если бы испугалась и сбежала, то не стала бы возвращаться. И тут спокойствие покинуло меня, и я всё-таки сорвалась. «Подумай сама, а не мозгами своего мужа. Зачем я сделала все, чтобы освободить ему трон? Неужели ты считаешь, что я настолько глупа? Да я короновалась бы как можно скорее и вышла бы замуж за Тхаариса, отказавшись от года траура, как вы мне все и предлагали. Вы все! Пока я не сбежала в панике прочь! Вспомни!» Ух! Надо было наорать на сестру раньше. Зря я себя сдерживала. По крайней мере, мне точно стало легче. И нарис на расслабилась. Я должна это обдумать. Обдумывай. Только не делись ни с кем, особенно с мужем. Конечно, он ни в чём не виноват. Я обязана была это сказать. Пусть сама уже не сомневалась, что именно Рааброн всё это и устроил. Но мне надо слегка отдышаться, успокоиться и... Если не ты убила отца, то кто? нарис замерла, глядя на меня так, словно это я должна сказать ей ответ да из неё королева не вышла бы. Это сделал кто-то, кому он доверял, кому он мог повернуться спиной, и кто знал, как убивать высших драконов, и кто получил выгоду от смерти нашего отца. Ледяные грани. но ну, задумайся ты, всё же сходится в одной точке, и имя ей раброн Хотя вряд ли отец подставил бы спину дракона из рода правителей Агланы. Нет, в одну точку сходятся только две линии из трёх. Можно закрыть на это глаза и продолжать обвинять Роаброна, но ведь у него тоже должна была быть причина, почему он решился пойти на убийство именно сейчас. Успеть, пока я не выросла? На Арис меня внезапно озарило. «Мы должны найти убийцу, и нам будет проще это сделать, пока все считают, что я по-прежнему в бегах и под подозрением». «Только не говори про моё возвращение своему мужу. У него и так много забот. Обещаю, когда мы соберём достаточно доказательств, я приду к нему. Мы ведь не сможем вдвоём задержать преступника. Нам понадобится помощь правителя». Я была очень убедительна. Я сама верила в то, что говорила. Я смотрела на сестру честнейшим взглядом. Приблизилась к ней почти вплотную, состроила умоляющее выражение лица, взяла её за руки и сжала пальцы. Даже не знаю, что победила. Моя уверенность или манипулирование родственными чувствами. Или я и правда нашла нужные слова, которые заставили на Арис проникнуться. Хорошо. Я обдумаю всё, что ты сказала. Завтра в полдень встретимся здесь же. Обсудим всё ещё раз. Сестра обернулась и полетела прочь, а я стояла и смотрела ей вслед. И тут увидела Синдра. Он мчался вниз, размахивая топором и злобно сверкая глазищами.